Ужасы Кумкери. Кровавый кошмар красной комнаты. Раскрыта тайна кричащей лестницы. Эксклюзивное интервью с Эдуардом Локвудом. Последние несколько дней по городу ходило много слухов о недавних событиях в Кумкери Холле и внезапной смерти его владельца, известного промышленника мистера Джона Уильяма Ферфакса. В сегодняшнем лондонском выпуске Times мы рады поделиться с вами историей о невероятных событиях той ночи. О них нам рассказал один из главных участников тех событий, Эсквайр Энтони Локвуд, глава агентства Локвуд и компании. В эксклюзивной беседе с нашим репортёром мистер Локвуд описывает ужасный кластер гостей второго типа, который его команда обнаружила в холле, рассказывает об исследовании тайных переходов и у fashion знаменитого колодца смерти, спрятанного в недрах дома. Он также проливает свет на обстоятельства трагической смерти мистера Фейрфакса. с которым случился инфаркт после прикосновения призрака во время заключительной схватки с гостями. Он вошел в западное крыло дома, несмотря на мой совет не делать этого, говорит мистер Лопут. Он был храбрым человеком, но не профессионалу всегда очень опасно заходить в зараженную призраками зону. Также мистер Лопут откровенно рассказывает о новых поворотах в расследовании убийства Анны Балвард. появились свежие доказательства того, что к убийству мисс Варт не причастен человек, которого ранее подозревали в совершении этого преступления, мистер Гуго Блейк, говорит мистер Локвуд. Хотя личность убийцы по-прежнему остаётся загадкой, мы рады, что смогли восстановить доброе имя ни в чём не повинного человека. Это тоже часть нашей работы, и мы гордимся ей. Полное интервью с Эдджем Локвудом, страница 45. Некролог Джона Фэрфакса. Страница пятьдесят шесть. Рейтинг агентств, занимающихся парано психологическими расследованиями, страница восемьдесят три. Спустя неделю после возвращения в Лондон, хорошенько отоспавшись и придя в себя, мы устроили вечеринку в нашем доме номер тридцать пять по Портланд-роу. Вечеринка была скромной, на ней было всего три человека: я, Джордж и Локвуд, но каждый из нас постарался внести в нее свою лепту. Андершурч не поленился сходить в кондитерскую на углу и заказать там огромное количество пончиков. Я купила в городе гирлянды из разноцветных флажков и украсила ими кухню. Локвуд возвратился из похода в супермаркет в Найтсбридже с двумя огромными плетёными корзинами, набитыми сосисками в тесте, шестиными вазочками с жульей, пирогами и пирожными, бутылками колы, имбирного пива и прочей вкуснятиной. Когда мы разгрузили эти корзины, наша кухня преобразилась. Мы оказались в волшебной стране съедобных чудес. Закупка орехов, сказал Локвуд, поднимая свой бокал. Из-за успех, который он нам принёс. Сегодня нам позвонил новый клиент. Это хорошо, кивнул Чёрч. Надеюсь, не очередная пожелая Лиди с пропавшей кошкой. Нет. Женский колледж в Челси. Там на жилом этаже появился призрак мужчины без рук и без ног. Ползает по полу в ванной комнате на своих кровавых обрубках. Звучит многообещающе. Но заметила я, беря сосиску в тесте. Да, я тоже думаю, что дельце будет интересное, согласился Локвуд, продолжая уписывать огромный пирог с дичью. Это последнее интервью в Times сделало своё дело. Наконец-то к нам пришла слава. Это потому, что мы не спалили дотла Кумкарехол, вставил Чёрч. Хотя, если честно, угрохали своего клиента. Так что нам ещё есть куда расти. Локвуд заново наполнил наши бокалы. Некоторое время мы сосредоточенно жевали. Потом я сказала: «Одно меня огорчает, то, что Барнс заставил тебя солгать о Ферфаксе. Вообще-то он заслужил, чтобы о его прошлом раструбили все газеты». «Абсолютно с тобой согласен», кивнул Локвуд. «Но речь идет об очень влиятельной семье и одной из крупнейших в Англии компаний. Если объявить ее главу убийцей и негодяем, последствия будут ужасающими и непредсказуемыми». Учитывая, что ситуация с проблемой день ото дня только ухудшается, Дипик не может допустить этого. Последствия. С чувством сказала я, гладя вилку. А как же правосудие, справедливость? Значит, никто никогда не узнает правды о Ферфаксе и об Анни Варт и о том, как... Благодаря Тибелуси, прервал меня Локвуд. Презерканни Варт получил то, или точнее того, кого она хотела. Так что правосудие свершилось. Всё вышло по справедливости. С какого угла они посмотри. Энни Варт достала своего убийцу. Фэрфакс наказан по заслугам. Барнс получил возможность спрятать концы в воду. А пока Барнсу необходимо, чтобы мы помалкивали об этом деле, он не решится запретить мне отправиться в Times с другими красочными подробностями. Это означает, что нам ничто не мешает добиваться известности и славы. Бинго, все счастливы. Кроме Фэрфакса, заметил Чорч. Ну да. Кроме него. Интересно было бы знать, что ещё скрывает от людей Депик, сказала я. Вы видели, как оперативно они прибыли в холл и тут же стали собирать вещественные доказательства. Мне показалось, что кольчуга и шлем Фарфакса интересовали их куда больше, чем его преступление. Тот шлем был такой странный. Жаль, что я не успела как следует его рассмотреть. Не судьба, грустно улыбнулся Локот. Теперь этот шлем в каком-нибудь сейфе в подвалах Скотленд-Ярда. А подвалы у них глубокие. Так что можешь забыть про этот шлем. Слава богу, я хоть очки успел стащить, сказал Чордж. Он снял висевшие на спинке его стула толстые очки и положил их на стол. Забавная штуковина. Пока я так и не понял, что они делают. По-моему, ничего. Просто в них всё кажется слегка размытым, и в глазах возникает странное ощущение. И ещё на них непонятный значок. Вот здесь, взгляните. Что ты об этом думаешь, Люси? Я взяла очки. Они оказались тяжелее, чем я предполагала, и очень холодными. Присмотревшись, я нашла отштампованный на нижнем крае левой линзы значок, о котором говорил Чордж. Похож на арфу, сказала я, как на греческих вазах с изогнутыми боковинами. И стороны между ними, гляди, три штуки. Ага. И это точно не логотип Firefox Iron. бросил их на стол среди тарелок и добавил: "Думаю, что нужно продолжать экспериментировать с ними. За твою удачу, Джордж". Поднял бокал локвот. Мы в очередной раз присоединились к нему. "Ой, имбирное пиво кончается", мне шеведно сказал Джордж. "И пончиков надо бы подбавить. Миссия серьёзная, но можете на меня положиться. Пойду, спущусь вниз". Он поднялся открыл дверь цокольного этажа и исчез за ней. Мы с Лукой дома стали сидеть лицом к лицу, посмотрели друг другу в глаза, улыбнулись и оба отвели взгляд в стороны. Я вдруг почувствовала себя слегка неловко. Послушай, Люси, сказал Лукаут. Я хотел кое-о чём спросить тебя. Давай. Когда мы возвратились в библиотеку, и Грэб собирался застрелить тебя, ты выналокулон и намеренно выпустила призрак, верно? Разумеется. Это твоё решение безусловно было гениально. Оно спасло нам жизнь. Но мне просто интересно. Он на секунду замолчал, внимательно рассматривая лежащие перед ним сэндвичи. Откуда тебе было известно, что призрак не нападёт на нас тоже? Я этого не знала. Просто решила, что Риса будет оправдан, потому что Фэрфакс совершенно очевидно собирался нас убить. Так, выходит, это было что-то вроде русской рулетки. Он снова замялся. Значит, призрачная девушка не говорила с тобой? Нет. И не просила, чтобы ты вынул акулон из контейнера? Нет. А в ту ночь, когда мы устроили пожар в доме на Шинроут, она не просила, чтобы ты снял акулон с ее тела? Нет. Я одарила Локвуда фирменной ироничной улыбкой Люси Карлаил и спросила: Локвуд, ты что, подозреваешь, что я находилась под контролем того призрака? Не совсем. Но нужно признаться, я порой не понимаю тебя. Когда ты в библиотеке достала из контейнер Кулон, ты ни капельки не выглядела испуганной. Уверенной, да. А я вздохнула. После того, что произошло в библиотеке, у меня у самой в голове крутились похожие мысли. А видишь ли, осторожно начала я. А если честно, то было несложно предположить, что призрачная девушка сосредоточит своё внимание на Фэрфаксе. Я думаю, это мог предсказать каждый из нас. Но ты прав. Я действительно была уверена, что она не станет нападать на нас, хотя этого она мне не говорила. Просто я каким-то образом почувствовала ее намерение. Такую при моем даре иногда случается. Я не только могу прочитать следы давних эмоций, но также, правда, довольно слабо, почувствовать, о чем призрак думает сейчас. Раз едва я заметил, что тебе известны интересные подробности о прошлом госте, с которым мы сражались. Нахмурился Локвит. Ты сказала, что он оплакивает кого-то, кто был ему очень дорог. Но, может быть, ты слышала, как он сказал это? Нет, он вообще не произнёс ни слова. Я просто почувствовала его потерю. Но при этом могла я ошибиться. Знаешь, очень трудно сказать, когда ты можешь доверять таким ощущениям, а когда нет. Взяв шоколадный трюфель, я покатала его в пальцах, а затем положила назад, приняв неожиданное решение. Дело в том, вот, что я не всегда правильно понимаю то, что чувствую. Из-за этого в прошлом наделала немало ошибок. Я никогда не рассказывала тебе о последнем расследовании, в котором я участвовала перед тем, как уехать в Лондон. Я почувствовала, что в том месте, куда мы пришли, находится мощный злой призрак, но не поверила своей интуиции. А наш взрослый инспектор не поверил мне. Если бы я тогда поступила так, как подсказывали мне мои глубинные инстинкты, может быть, мы сумели бы выкрутиться. Невидящим взглядом я уставилась на нашу скатерть для размышлений. Я не прислушалась, не поступила, как было нужно, и люди погибли, мои товарищи. Насколько я могу судить, главная вина за тот случай лежит на вашем инспекторе, а не на тебе, сказал Локвуд. Послушай, Люси, в кумке Рехольда ты поступила так, как подсказал тебе инстинкт, и благодаря этому мы все остались живы. Он улыбнулся мне. Я верю в твой дар и твою рассудительность и очень горжусь тем, что ты в моей команде. И перестань говорить о прошлом. Прошлое удел призраков. Мы все совершаем поступки, о которых потом сожалеем. Но смысл имеет только то, что впереди. Верно, Жорж. Чёрчки вынул, пролязая в дверь с огромной коробкой имбирного пива в руках. Все довольны, все счастливы, спросил он. А почему никто ничего не ест? Нам сегодня ещё предстоит столько всего съесть. О, чёрт, пончики забыл. Не беспокойся, сказала я, быстро вставая с места. Я принесу. В цокольном этаже всегда было холодно, поэтому мы и хранили здесь свои запасы еды. Выйдя из тёплой кухни, я поёжилась, почувствовав, как у меня пылают щёки. Спускаясь по железным ступенькам лестницы, я продолжала слышать у себя над головой голоса Локвуда и Форджа. Хорошо, что у нас с Локвудом состоялся этот разговор. Но вместе с тем я с радостью ухватилась за возможность прекратить его и какое-то время побыть одной. Мне было тяжело вспоминать о своём прошлом или размышлять о близкой связи с призраком Анни Варт. Нет, я не вголалок в уду, когда говорила о том, что не получала от призрачной девушки никаких указаний во всяком случае на сознательном уровне. Связь на подсознательном уровне, честно говоря, этого нельзя было исключать, хотя и поверить в такую связь очень трудно. Как бы то ни было, сегодня я не собиралась грузить себя подобными вещами. Сегодня у нас праздник. Сегодня мы отдыхаем и веселимся. Пончики лежали в надежно защищенной от гостей кладовке. Это было самое холодное место во всем доме. Я знала, что под нос с пончиками стоит на нижней полке возле двери. Свет я включать не стала. Зачем? Если все здесь известно мне как собственные пять пальцев. Но едва шагнув в кладовку, я споткнулась о неожиданное препятствие. Джордж, рассеянно, прямо перед дверью оставил большую коробку со своими любимыми креветочными чипсами. Я споткнулась, потеряла равновесие, меня занесло вперёд к полкам, и я вначале ударилась обо что-то твёрдое, а потом плюхнулась на что-то мягкое. На что я села, мне было известно. На пончики. Ладно, Джордж ещё такие съест и не подавится. Я поднялась, Смахнула с юбки сахарную пудру и потянулась в темноте за подносом. Люси, я застыла. Дверь за моей спиной была закрыта. Засветились четыре тоненькие полоски жёлтого света. Кроме них вокруг царила кромешная тьма. Люси, низкий голос шуртал мне прямо в ухо. Он шёл откуда-то издалека, но в то же время был совсем рядом. Если вы знаете, что такое призрачный голос, то поймёте меня. Если же нет, то и объяснять бесполезно. Орапира у меня с собой не было, а рабочего пояса тоже. Строго говоря, я была абсолютно безружна. Я завела руку за спину, вслепую нащупывая дверную ручку. Наконец-то, сказал тот же голос. Я ждал тебя. Вот она, ручка, ручечка, дорогая моя. Я чуть толкнула её, но пока не сильно. Ещё не время. Четыре жёлтые чёрточки слегка разгоняли возле себя темноту, подкрашивая её в мутный серый цвет. Светящиеся полоски находились где-то прямо передо мной, чуть выше пончиков, и два заметно освещали прикрытый клетчатым платком бугорок. "Да, да", прошептал голос. "Подойди ближе, сними". Я протянула руку и стёрнула платок. Сегодня плазма в призрак банке мерцала бледно-зелёным светом. Ужасное лицо было полностью сформировано и так ловко облегало череп, что невозможно было рассмотреть скрытые под плазмой кости. Нос у призрака был длинным, глазницы впалыми и широкими. Губы кривились в злобной усмешке, в глубине глазниц поблескивали искорки. "Я уже целую вечность пытаюсь докричаться до тебя", сказал призрак. "Я давно за тобой наблюдаю". Я уставилась на него. "Приласкай меня". Прижми меня к себе и давай поболтаем. Нет, отрезала я, осматривая банку. Стандартная банка из серебряного стекла с посаженным в неё призраком. Споткнувшись, я ударилась об неё. Она упала, но не разбилась. Стекло целое. Тогда что же не так с этой банкой? Прекрати. А лицо призрака страдальчески сморщилось. Ты же не такая, как все. И сама это знаешь. Я наклонилась ближе, внимательно рассматривая крышку банки. Ну так и есть. Когда я ударилась об неё, один из треугольных лепестков, из которых состоит верхняя часть крышки, повернулся на петле. Он отогнулся вверх, обнажив на своей внутренней стороне мелкую светящуюся железную сетку, которую я никогда не видела раньше. Вот и разгадка жёлтых чёрточек. Ты не такая, как Грубиян Локвуд или этот садист Капинс. продолжил призрак. О, жестокий, бессердечный негодяй. Однажды ты только представь себе Люси. Он поместил меня в ванну, и я потянулась к отогнувшемуся лепестку крышки. Заметив это, призрачный рот поспешно забормотал: "Нет, постой, не делай этого. Послушай меня. Я могу многое открыть тебе. Важные тайны. Приближается смерть". Призрак растянул губы в кривую ухмылку. сюда приближается. Что ты скажешь на это? Прощай. Вот что я скажу. Я положила руку на пластиковый лепесток. О, поверь, ничего личного. Взвыл призрак. Смерть идёт за всеми вами. Почему? Потому что всё перевернулось вверх дном. Смерть это жизнь, а жизнь это смерть. Всё очевидное стало спорным, всё постоянное текучим, как вода. И как бы ты ни старалась, Люси, тебе не повернуть течение вспять. Может, течение вспять мне и не повернуть, а вот отогнувшийся лепесток крышки я обязательно верну на место. Так я и сделала. Призрачный голос оборвался. Я посмотрела на лицо в банке. Рот призрака продолжал двигаться, всё лицо дёргалось и дрожало. Сквозь плазму поднимались бешено бурля пузырьки. Нет, Сегодня вечером мы празднуем, и какому-то болтливому призраку из банки не задурить мне голову и не испортить настроение. Я накрыла призрак банку плечи тем платком, взяла поднос, открыла дверь и вышла из кладовки. Пересекла цокольный этаж и стала медленно подниматься по винтовой лестнице. Сверху из кухни до меня долетел смех Луквуда, затем голос Джорджа. Он рассказывал какой-то анекдот. И только потом я обнаружил, что на нём вообще ничего нет. Представляешь, уйти в вечность без штанов. Лูกвуд снова расхохотался, искренне, от души. Я даже знала, что сейчас он запрокинул голову назад. Больше всего на свете мне хотелось сейчас быть с Лูกвудом и Джорчем, сидеть и смеяться вместе с ними. Я поспешила наверх и, держа в руке поднос со слегка помятыми пончиками, радостно шагнула из темноты в тёплую, ярко освещённую комнату.